Польсоватье. Свидание в кафе Де п. Переводчик Ирина Кузнецова. Каждый месяц в течение трех с лишним лет мсье Мартен отмечал красной галочкой на полях те объявления, которые, как он считал, заслуживали внимания. Потом, по старой учительской привычке, он развлечения ради оценивал их по двадцатибальной системе. Поскольку все посредственные и даже удовлетворительные были исключены им заранее, оценки колебались от 12 до 15. Он и мысли не допускал, что можно подняться выше и приблизиться к пределу совершенства, выраженному в отметке 20. Иногда он находил в журнале всего два или три стоящих объявления, но попадались и такие номера, где перед ним открывалось восемь а то и десять возможностей изменить свою жизнь. Однако он ни разу не решился откликнуться. Его удерживал не столько страх разочарования, сколько боязнь показаться смешным. Разве сам он в свое время не издевался вместе с приятелями над стилем и невероятной наивностью таких объявлений? Стоило только представить себе, Какие рожи скорчат его ученики, если пача чаяния об этом проведают, чтобы пропала всякая охота попытать счастья. К тому же он подозревал, что консьержка сует носу в его корреспонденцию. Чего доброго разболтает его секрет другим жильцам, и соседи подымут его насмех. При одной этой мысли он замирал от ужаса. Однако теперь, когда он, пожилой вдовец, вышел на пенсию и уже не мог заполнить работой свою жизнь, одиночество мучительно тяготило его. И вот однажды, зимним утром, он понял, что больше так продолжаться не может. Разрисованные морозом стекла делали еще более невыносимой тишину в квартире и пустоту предстоящего дня, Взгляд его упал на стопку последних номеров журнала, лежавшую на камне, и он подумал обо всех этих утраченных возможностях. Нет, разумеется, обо всех жалеть не стоило. Но, быть может, в числе прочих, он упустил жар-птицу, свой единственный шанс на счастливую старость. Решение было принято в ту же минуту. Он пододвинул стол к батарее, устроился так, чтобы спине было тепло, открыл последний номер на нужной странице и обвел красным карандашом те объявления, которые особенно волновали его воображение. Не вставая с места, он написал письмо на шести страницах полное достоинства и почтительности, где он рассказывал о себе просто, искренне, не стараясь ничего приукрасить. На всякий случай он решил не сообщать пока своего домашнего адреса Фабур Сабдени и просил писать ему до востребования в почтовое отделение на площади обес. Это собьется следа тех, кто вздумает за ним шпионить. Отправляясь на почту, он столкнулся на лестнице с консьержкой, а возле дома с мадам Ролан, соседкой по этажу, которая с хозяйственной сумкой возвращалась из магазина. Оба раза он слегка поклонился, приветствуя и ту, и другую рассеянной улыбкой. Тем не менее, он успел про себя отметить, что у консьержки на кончике носа повисла капля, а мадам Ролан одета в рыжую меховую шубку, и перчатки у нее подобраны точно в тон. Последняя деталь шокировала его. Мадам Ролана вдовела всего два года назад, и перчатки ей следовало бы носить черные. Мсье Марте опустил письмо в ящик, и дабы вознаградить себя за сделанную, наконец, попытку восторжествовать над судьбой, решил пообедать в ресторане. Обычно он готовил себе сам, и к еде у него всегда примешивался вкус одиночества. Дело было вовсе не в том, что он скуп, просто желудок его часто капризничал, поэтому приходилось остерегаться жира и острых приправ. Ресторан привлекал его не столько разнообразием блюд, сколько царящим там оживлением. Ему доставляло удовольствие поглядеть на людей, а главное — перекинуться словечком другим с каким-нибудь одиноким клиентом вроде него самого или с официантом, принимавшим заказ. Если же это оказывался не официант, а официантка, которая, к тому же, не прочь была поболтать, то он был счастлив вдвойне. Это напоминало ему блаженные времена — когда жена подавала на стол специально для него приготовленные блюда, рекомендованные доктором. Салаты из вареных овощей, мясные бульоны, компоты, домашний творог. Ресторанная кухня была не столь благотворна для желудка, однако тепло женского присутствия смягчало разъедающее действие желудочного сока. Вот и сегодня, хотя он и позволил себе съесть курицу в винном соусе, Мсье Мартен чувствовал себя превосходно. Подавая ему настой и страв, официантка жаловалась на плохое самочувствие, на утренние головокружения, а заодно и на врачей, неспособных ее вылечить. К счастью, она нашла человека, который делает ей массаж спины, и это единственное, что ей помогает. Слушая ее, месье Мартен вспоминал о том, как он в последние месяцы ухаживал за женой. Нелегко ему тогда приходилось. И все-таки... Да... И все-таки он согласился бы начать все сначала. Он чувствовал себя способным на любые жертвы, лишь бы нарушить унылый ход своего существования. Возвращаясь домой, он повстречался в парадном с мадам Ролан, которая спускалась по лестнице. Они кивнули друг другу, не говоря ни слова. За тридцать с лишним лет, что они прожили дверь в дверь, отношения между их семьями никогда не были теплыми. В светлой памяти мсье Ролан, заведующий конторой в железнодорожном ведомстве, всю жизнь завидовал учителю из-за его длинных отпусков. Мсье Мартену, в свою очередь, не давал покоя бесплатный проезд по железной дороге, который полагался соседу, а также его ранняя пенсия. Все это усугублялось соперничеством жен. Учитель считал своим долгом держать сторону супруги, которая находила вульгарными манеры и туалеты мадам Ролан. И по сей день он не мог удержаться, чтобы не осудить свою соседку в глубине души. Так запах пудры, который держался на лестничной клетке после ее ухода, свидетельствовал, по его мнению, о дурном вкусе этой дамы. Раскрытый журнал По-прежнему лежал на столе. Красный кружок, которым было обведено объявление, издали бросался в глаза. Когда он подошел ближе, его охватило сомнение. Не поспешил ли он сегодня утром? Достаточно ли хорошо продумал свой выбор? В двадцатый раз он перечитал лаконичное сообщение. «Вдова, 58 лет, скромная и нежная». Сохранившая привлекательность, любящая чтение и домашний уют, ищет спутника жизни тех же лет и аналогичных вкусов, чтобы вместе встретить старость. Обращаться в журнал «Абонент номер 2295». Сказано кратко и хорошо. Нет, не стоило сожалеть о том, что он выбрал именно эту, а не другую. Два слова определили его выбор. Два слова, которые он подчеркнул красными чернилами, потому что ни разу за три года не встречал их вместе ни в одном другом объявлении. Это прежде всего прилагательное скромное. Оно указывало на черту характера, весьма редко встречающуюся у женщин, и существительное чтение, которое сулило общность интересов. Ибо бывший учитель очень любил читать. Особенно он увлекался историей Франции и зоологией. Романы нагоняли на него скуку, зато жизнь животных и великих людей захватывала до самозабвения. Часто, сочетая приятное с полезным, он в порядке поощрения читал вслух своим ученикам заметки из журнала «Жизнь животных». А его жена, стоя у плиты, прослушала бесчисленное множество книг и статей о Первой мировой войне, Это был его любимый исторический период. Сейчас, более тщательно анализируя текст объявления, он оценил также тактичность формулировки «встретить старость» и изысканность слова «аналогичных». Эта женщина определенно обладала культурой и не лишена была утонченности. Она казалась вполне достойной разделить жизнь педагога на пенсии. Мсье Артен закрыл журнал и положил его в стопку на камин. Он задержался перед зеркалом и провел рукой по усам. А вдруг эта пышная растительность, которая столько лет была его гордостью, придется не по вкусу его корреспондентке? Большинство женщин предпочитает теперь бритые лица. Надо будет задать этот вопрос в следующем письме до того, как состоится их первая встреча. Было бы слишком глупо произвести плохое впечатление из-за такого пустяка. Однако этот пустяк очень его красил, особенно с тех пор, как голова покрылась сединой. Черные, почти без усы, свидетельствовали о том, что он еще крепкий мужчина. Он помассировал щеки. Кожа на лице была свежей, не слишком жирной и не слишком сухой, Без единой старческой прожилки. Он повернулся в профиль, втянул живот, расправил плечи и пришел к выводу, что фигура у него вполне приличная, во всяком случае не должна разочаровать женщину, которая готовится встретить старость. Успокоившись, он сел и начал ждать. Он был не настолько наивен, чтобы надеяться на немедленный ответ. Он ведь знал по себе, что такие вещи не решаются за один день. Поэтому он выждал время и лишь спустя неделю отправился в почтовое отделение, которое указал в обратном адресе. Визит оказался безрезультатным. Ответа не было. Возвращаясь домой, он заметил в водосточных канавах лед. Вполне вероятно, что письмо задержалось из-за морозов. Они, очевидно, затрудняют работу почты, а, может быть, его дама, боясь простуды, не решается выйти на улицу. И в том, и в другом случае ответ мог не дойти. Либо он остался лежать на почте в каком-нибудь мешке, либо под биваром его корреспондентки. Или же попросту затерялся. Мысль о том, что где-то есть для него письмо, которое он не может получить, не давала ему покоя. Но завтра он снова явился на почту, потребовал, чтобы поискали получше, обвинил служащих в нерадивости, дошел до самого начальника отделения связи. Но все напрасно. Письма их в помине не было. Теперь он наведывался туда каждый день, утром и вечером. Почтовые работники знали его в лицо и уже издали отрицательно качали головой. Тем не менее, он всякий раз подходил к окошечку и настаивал, чтобы посмотрели еще раз в его присутствии. Потепление не принесло ничего нового, и в душу мсье Мартена закрались сомнения. Вскоре он стал ходить на почту через день, потом всего раз в неделю для очистки совести. Он уже готов был распрощаться со всеми своими надеждами, когда письмо наконец пришло. Не в силах сдержать нетерпение, он распечатал его прямо у окошечка и прочел тут же на почте, а через пять минут перечитал снова в ближайшем сквере под цветущей вишней. То была восхитительная весна. Бывшему учителю никогда в голову не могло прийти, что ему суждено еще раз испытать подобного рода волнение. Он был просто-напросто влюблен. С каким нетерпением ждал он писем, которые дважды в неделю приоткрывали перед ним картины будущего счастья. Он читал их в сквере возле почты, перечитывал в автобусе и, вернувшись домой, читал снова, подчеркивая красными чернилами те строчки, которые были особенно хороши. Давая волю своим восторгом, он испещрял поля восклицательными знаками, писал «хорошо», и отлично, и подчеркивал двумя чертами. Закончив чтение, он уверенной рукой ставил на первой странице рядом с датой бал 18 или 19 и обводил двойным красным кружком. Ни разу за 40 лет педагогической деятельности он не встречал такого красивого почерка, такой непринужденности слога, такой безукоризненной орфографии. Ему самому приходилось теперь тщательно выводить каждую букву, а несколько раз он даже проверял написание слова по словарю, чтобы не допустить ошибки. Его корреспондентка обнаруживала, кроме всего прочего, душевную тонкость, которая ни в чем не уступала совершенству стиля. Если ее первое письмо заставило себя так долго ждать, то это от того, что она не могла сразу решить, на ком из сорока мужчин, откликнувшихся на ее объявление, остановить свой выбор. Разумеется, она могла бы завязать переписку сразу с тремя или четырьмя из тех, чьи письма ее особенно тронули. Но ей не хотелось, как она объясняла, подавать кому-то ложные надежды, поэтому она дала себе время поразмыслить. Таким образом, Сьо Мартен мог сделать вывод, что он был единственным избранником среди многих, своего рода первым учеником. Это его не удивило, и все-таки было лестно. Его нисколько не задело, что она не пожелала открыть своего имени. Она подписывалась Анриетта и просила посылать письма на адрес приятельницы, которая ей их передаст. Без сомнения, она опасалась так же, как и учитель нескромности, консьержки и лишних пересудов. Эти общие тревоги сближали их. Кстати, по счастливой случайности, приятельница жила недалеко, на расстоянии нескольких автобусных остановок от его дома. Боязнь совершить бестактность помешала ему навести справки по указанному адресу, но это неожиданное соседство подсказывало ему что и сама Анриета живет где-то поблизости, так что, когда придет время, им нетрудно будет выбрать место встречи. О чем они писали друг другу? Да попросту рассказывали о себе, сообщали о тысячу разных пустяков, из которых складывалась их жизнь. О своих вкусах, мечтах, сожалениях о прошлом. Очень скоро он узнал, что Анриета не питает отвращения к усам и, следовательно, он может с ними не расставаться. Она тоже интересуется животными. У нее даже есть сиамская кошка, которой пришлось сделать операцию, чтобы не мучиться с котятами. Покойная супруга учителя всегда была против животных в доме. При мысли о том, что скоро, быть может, он будет гладить эту кошечку у себя, мсье Мартена охватывало странное волнение. Он написал Анриете что мечтает отправиться на экскурсию по местам сражений Первой мировой войны. Она ответила, что очень любит путешествовать и с удовольствием составит ему компанию. Он не осмелился спросить о ее политических взглядах, но с удовлетворением узнал, что у нее нет дома телевизора. Он всегда отрицательно относился к этому изобретению. Последние годы работы в школе он убедился на примере своих учеников, какой вред оно может нанести. Не имея ни о чем четкого представления, дети считают себя теперь в курсе всего на свете и совершенно не слушают учителей. Так можно у кого угодно отбить вкус к преподаванию. Не разделяя в полной мере его негодование, Анриэта все же дала ему понять, что согласна с ним в этом больном вопросе. Она тоже считала, что чужие лица с экрана не имеют никакого права вторгаться в ее жилище. Таким образом, они почти во всем были согласны друг с другом. Вскоре Мсье Мартен загорелся желанием придать завязавшимся между ними отношениям более конкретный характер. Он намекнул. Она поняла с полуслова и в самом начале лета они условились со встречи. Когда он вошел в кафе де -ля было десять минут пятого. Он всегда считал это заведение чересчур шикарным и никогда раньше здесь не бывал. Прежде чем отдать швейцару шляпу и плащ, мсье Мартен вытащил из кармана свернутые в трубочку журналы. Было душно. Искавшие прохлады посетители теснились под тентом, и он без труда отыскал свободный столик в первом зале, прямо напротив двери. Взглянув на часы, он понял, что пришел на двадцать минут раньше. Тем не менее, он сразу же разложил перед собой иллюстрированные журналы, по которым Анриета должна была его узнать. Это были его любимые «Жизнь животных и история». Ведь они так и не обменялись с фотографиями. Об этом и речи не было в их переписке. У мсье Мартена, конечно, не раз появлялось искушение попросить у нее карточку, но он не решался, боясь показаться неделикатным и получить отказ. Женщины вообще так странно относятся к своим фотографиям. Не объявила ли она с самого начала, что сохранила привлекательность? Этого было достаточно, чтобы настроить его на мечтательный лад. Он же, в свою очередь, желая дать понять, что он не дурен собой, поведал ей о том, как однажды в поезде к нему подошел человек и попросил автограф, приняв его за киноактера. В двадцать минут пятого разразилась давно собиравшаяся гроза. Площадь оперы была залита в одно мгновение и сотни людей бросились в кафе искать убежище от ливни. Учитель с огромным трудом отстоял свой столик и предназначенный для Анриетты стул. Поднявшийся вокруг гвалт напомнил ему школьный двор во время перемены. Такая обстановка была не слишком благоприятна для задушевной беседы. Как же Анриетта, которая так любит тишину и уют, вынесет весь этот шум? Он подумал, что она, наверное, попала под дождь и укрылась в каком-нибудь парадном. Ему захотелось броситься на помощь, раскрыть над ней зонт, но как это сделать? Ведь он даже не знал, как она выглядит, не знал, где ее искать. Оставалось только ждать. Пока он следил за входом, чай у него остыл. Журналы по-прежнему были разложены вокруг чашки на самом виду. Когда ровно в половине пятого мадам Ролан вошла в кафе, отряхивая зонтик, у месье Мартена перехватило дыхание. Он почувствовал себя школьником, которого поймали с поличным, и его первым движением было спрятать журналы, смахнув их к себе на колени. Ведь любой, как ему казалось, мог легко догадаться, что эти журналы служат опознавательным знаком. Если его соседка их увидит, она сразу поймет, что у него здесь назначено свидание с женщиной, насплетничает сплетничает та разнесет новость по жильцам, и он станет посмешищем для всей улицы. Этого надо было избежать с любой ценой, поэтому он как можно любезнее поклонился вдове железнодорожника, которая сразу узнала его и издали кивнула головой. Она медленно пересекла первый зал, словно ища что-то глазами, и исчезла во втором. Она пробыла там несколько минут, но мсье Мартену этого оказалось вполне достаточно, чтобы вновь обрести надежду. И он уже было схватил смятые журналы, лежавшие у него на коленях. Увы, мадам Ролан вернулась так быстро, что он даже не успел снова разложить их на столике в замешательстве. Он уронил их на пол и затолкал ногой под диванчик. Мадам Ролан уселась через три столика от него, и всякая надежда была потеряна. Он подозвал гарсона, расплатился и вышел. Дождь кончился. Мсье Мартен постоял на противоположной стороне улицы, наблюдая за женщинами, которые входили в кафе де П и выходили оттуда. Он насчитал не менее дюжины дам, еще вполне привлекательных, хотя и явно перешагнувших шестой десяток, но никак не мог угадать, которые же из них ищут его. Он написал длинное сбивчивое письмо, прося прощения за то, что не явился на свидание, но ответа не получил. Спустя неделю он написал второе, еще более сумбурное и умоляющее, но все было напрасно. Два месяца он провел в полном отчаянии. За это время он несколько раз встречался на лестнице с соседкой по этажу. Ему казалось, что она поглядывает на него с любопытством, словно что-то подозревает. В один прекрасный день, забирая у консьержки почту, он обратил внимание на конверт, адресованный мадам Анриетте Ролан. Он понял все, и чувство стыда заглушило в нем отчаяние. С тех пор ничто не переменилось в жизни бывшего учителя, за исключением того, что он больше не выставляет оценок за объявление. Если он встречает свою соседку на улице или в парадном, они кивают друг другу, не говоря ни слова. Однако, когда она проходит мимо, он оборачивается и вспоминает, следя за ее спокойной походкой, что никогда в жизни не встречал такого красивого почерка.